Глава пятая, в которой Веро крайне огорчен, магистр Леопольд злораден, Обегство от одних неприятностей приводит героев к другим ничуть не лучшим. Открыв глаза, я с восхищением поняла, что теперь демон выглядит точь-в-точь, -точь, как мне привиделось. Я не знала, как смотрелось со стороны превращения. Об этом можно было судить только по безмерному отвращению на лице виктредиса, который подошёл поближе, чтобы рассмотреть результат моих трудов. «Тошнотворнее всего он выглядел, когда исчезла шерсть», — наконец сказал он, скривившись. «Неимоверно мерзкое зрелище. Я раньше думал, что в демонах самое гадкое... Это их волосяной покров, но вот подишь ты, без него они выглядят еще хуже. Верония, обращая внимание на слова магистра, тем временем с отчаянием и недоверием изучал свой новый облик, пользуясь тем, что две луны сияли все ярче. Он закатывал рукава, заглядывал себе за пазуху, Щупал лицо и утробно гудел точно пустая бочка, по которой размеренно ударяют палкой. «Что это?» Наконец дар речи вернулся к нему. Голос его изменился в небольшой степени, но из-за серьёзного расстройства иногда срывался в тоненький дискант. «Я спрашиваю вас, что это?» Так как он попеременно указывал на свои волосы, нос и живот, я ответила. «Ваша человеческая личина. Что же еще?» Веро вновь гулко застонал, одним прыжком покинул круг и принялся бегать взад-вперед передо мной, потрясая руками. «За что вы так ненавидите меня, Карен?» — вопил он. Я терпел ваше равнодушие, ваше невнимание, говоря себе, что это еще не признак злого отношения ко мне. Но теперь, теперь... Вам ничего не стоило придать мне подобие приличного человека, однако, что я получил в итоге? Я толст, я кудряв, я ростом с сидящую собаку. Только не говорите мне, что я еще и рыжеволос. Господин Веро, я ощущала некоторую вину. Но этот облик вы сами мне подсказали. Я всего лишь воплотила в жизнь то, что вы сами вообразили. Веро замер на месте и обратил на меня испепеляющий взор. Никогда, выкрикнул он. Никогда я не хотел быть рыжим. Возможно, вы не хотели мягко возразила я, но при этом именно таким себя ощущали в глубине души. «Чушь!» «Вот увидите», увещевала я демона. «Вы быстро привыкнете к этому облику, и он вам придется в пору, как никакой другой, ведь это продолжение вашего естества, а не какая-то маска». «То есть вы намекаете?» Что для меня естественно походить на потомка какого-то вшивого рыжего гнома?» Я развела руками, не зная, что на это ответить. «О, -о, -о, -о теперь я понял!» — продолжал иступлённо восклицать Веро. «Отчего вы мне советовали выбрать имя попроще?» «Конечно! Разве Уволин Недомерок может называться Ромеола?» или Франциско. Нет. К таким, как я, все обращаются исключительно «Эй, ты!» или подзывают свистом. «Вы даже чуть выше меня», — огрызнулась я. «Вряд ли это может меня утешить. Вы даже среди женщин не сошли бы за рослую. Скажите-ка лучше, любезная чародейка, от отчего я фигурой напоминаю бочонок? От того, что последние четыре года вы не отказывали себе в сладостях и ежедневно пекли пирожки, а в последние месяцы освоили еще и выпечку тортов. Конечно, вы не могли не понимать, что за подобные излишества следует расплачиваться и подсознательно определяли себя как обжору толстяка. Личина, к тому же, не может всерьез отличаться габаритами от исходных данных, если вы планируете носить ее долго. Но демон не был настроен выслушивать теоретическое обоснование заклятия смены облика и продолжил гневаться, немало немаловеселя Виктридиса, который не упускал случая вставить многозначительное «весьма гармоничный результат» или «одобряющее». «Мне кажется, что вы всегда так выглядели, господин Веро». «Прекрасная работа!» Я же пыталась незаметно перевести дух, так как до последнего не верила, что мне удастся выполнить задуманное. Стало быть, вот что значило примечание к формуле, где говорилось, что следует избегать влияния заказчика. Я-то думала, что речь идёт о словесных пожеланиях, и всё не могла взять в толк, от чего бы не пойти навстречу воле клиента. Но на самом деле опасаться следовало того облика, что сложился в подсознании объекта, ведь он воплощает не столько надежды, сколько опасения. И, конечно же, своим видом вызывает у клиента только глубочайшее огорчение. «Да, так накладывать личину проще всего», Но денег за это никто не заплатит. Скорее, поколотят», — размышляла я, растирая окоченевшие руки. Несмотря на то, что холм помог мне наложить чары, я всё равно порядком истощила свои силы и теперь ощущала время от времени озноб. Да и ночь выдалась не из тёплых. «Что ж, как бы оно ни было», сказала я громко, останавливая поток жалоб, исходящий от веро. Но теперь мы готовы к путешествию. С этого момента мы должны окончательно условиться, как мы друг другу обращаемся и что отвечаем любопытствующим. Итак, вы, мессир Виктридис, становитесь Леопольдом, магом, что всю свою жизнь прожил в городке Иоффе, на юге Эпфилереда. У вас имеется небольшое поместье, приносящее доход, благодаря которому у вас есть время на увлечение наукой, и вы никогда не оскверняли свои руки тяжелым трудом. Это близко к правде, и вы должны быстро свыкнуться со своей новой историей. Меня вы будете звать Рено. История жизни слуги обычно никого не интересует, но ежели что, то я родом из той же местности, что и вы, мистер Леопольд. Господин Веро. «Вы определились со своим новым именем?» Демон одарил меня недобрым взглядом и произнес вызовом. «Милихара!» «Бесы б вас побрали!» — я покачала головой. «Вы уверены?» «После того, как мне отказали в праве на пристойную внешность, теперь у меня отбирают право на благозвучное имя?» оскорблённого просил демон. «Что ж, воля ваша!» Не стала спорить далее я. «Я буду звать его Лихом или Лихарей!» Довольно пробурчал магистр Леопольд Иовский. «Только попробуйте!» Возмутился Мелихара. «А кто мне запретит?» Осведомился магистр, зловредно усмехаясь. «О, хорошо, что вы напомнили об очень важном аспекте нашего плана!» Я жестом остановила зарождение очередной склоки. «И он касается именно вас, магистр Леопольд. Я знаю вас как облупленного, и поэтому предупреждаю. Упаси вас небеса войти во вкус настолько, чтобы помыкать всерьез мной или демоном». Я ещё хорошо помню то время, когда находилась у вас в услужении, и знаю, что вы нестерпимый, ужасный, чудовищный хозяин. Стоит мне только заподозрить, что вы решили вернуть былые времена». Мессир Леопольд в очередной раз скривился и согласно махнул рукой. «Я, ничуть не поверив в то, что мои слова имели серьёзное воздействие, наградила его тяжелым, испытующим взглядом. «Скажите-ка лучше...» Демон все еще негодовал, отчего почти выкрикивал слова, обращаясь ко мне. «Собираетесь ли вы как-то менять свое обличье? Быть может, вы наградите себя зайчей губой или осыплете свою физиономию бородавками? Неужто честь оказаться обезображенным во имя маскировки досталась только мне?» Конечно же, он преувеличивал по своему обыкновению. Ничего безобразного или отталкивающего в его нынешней внешности не имелось. Напротив, она вызывала безотчётное доверие и стала бы сущей наградой для хозяина кондитерской лавки или же пекаря. Но ещё раз объяснять господину Мелехара, что его облик как нельзя лучше отражает внутреннее содержание, я не рискнула. Несмотря на то, что несколько лет кряду демон упоённо выпекал сдобу, вязал шапки, шарфы и коврики, возделывал клумбы и грядки, он от чего-то продолжал внушать себе, что является коварным интриганом, ничуть не уступающим в опасности своему извечному сопернику магистру Каспару. Но вопрос Мелихара нельзя было назвать праздным. Если я собиралась изображать из себя слугу, то необходимо было принять соответствующий вид. Со вздохом я стащила с головы капюшон и указала на свои волосы. Мелихара и магистр Леопольд, теперь я старалась именно так называть их даже в мыслях, непонимающе уставились на меня. «Что вы пытаетесь нам показать?» раздраженно осведомился демон не вижу ровным счётом ничего нового в вашей внешности. «Вы что, ослепли? Я же лишила себя почти всех волос!» — возмутилась я. «Когда?» «То есть, если бы это произошло вчера, вы бы даже не заметили, что моя голова похожа на горелый пенёк?» Теперь пришла моя очередь негодовать. «Конечно, я позаботилась об этом перед тем, как мы покинули дом. между прочим Заклинание, которым я для этого воспользовалась, и вовсе было придумано лично мной, так что рисковала я в тот момент ничуть не меньше вас». «Они когда-нибудь отрастут?» В голосе демона послышалась тревога. «Не знаю», — призналась я. «Я даже не уверена, что к утру не осыплется то, что осталось». «Вы полагаете, что этого достаточно?» вступил в беседу магистр, глядя на меня с тем же выражением лица, которым он несколько минут назад дал знать демону, что считает его в нынешнем обличье на редкость страхолюдным существом. Разумеется, вы достаточно тощи, с муглолицом и потрёпаны для того, чтобы походить на деревенского мальчишку. Но мне кажется, что чего-то недостаёт для создания образа полуграмотного сопливого балбеса первый раз покинувшего родную околицу. Я ещё раз вздохнула и достала из сумки одну из тех шапочек, что связал для меня демон. «А вот так?» — спросила я, нахлобучивая её себе на голову. «О -о -о — воскликнул магистр Леопольд. «Так гораздо лучше». От холма мы спускались всё так же, пререкаясь и споря на ходу. У демона словно открылось второе дыхание. Ему за несколько лет поднадоело жаловаться на одно и то же «Мои равнодушия, недальновидность и неразборчивость в людях». Теперь у него появился повод упрекнуть меня ещё и в неумелости. Отрицать это не имело смысла, ведь тогда господин Мелихара — возмущался ещё больше и обвинял меня в наличии злого умысла. «Будет вам», — с обманчивым добродушием произносил магистр Леопольд, обращаясь к демону, — «не смотрите на всё в чёрном свете. Вам осталась в пору одежда, только прореху для хвоста за что пойти Или же «право слово, вы зря убиваетесь». Есть дамы, питающие отвращение к слишком худым и высоким господам, особенно если те сухощавы лицом. Вам непременно повезёт. И вы ещё повстречаете такую женщину». Конечно же, каждая подобная реплика заставляла Мелихара кипеть от ярости. Леопольд был безжалостен, ведь в последний раз он прикладывался к бутылке ещё до полуночи. Между тем я с тревогой посматривала то в небо, то себе под ноги, всё больше беспокоясь. Согласно моим расчётам, мы уже порядком отошли от холма, и даже в полнолуние действие сил, сосредоточенных там, не простиралось столь далеко. Но над нашими головами всё так же сияли две огромные полные луны, ничуть не собираясь бледнеть перед приближающимся рассветом. Дорога под нашими ногами была сухой, да вдобавок ещё и вымощенной местами камнем, чего в окрестностях Эсварда отродясь не водилось. Я не раз хаживала здешними тропами и знала каждый поворот, каждый куст, каждое дерево. Но эта местность казалась мне совершенно незнакомой, и я боялась признаваться своим спутникам, что не понимаю толком, где же мы очутились. «Что же это такое?» — шептала я себе под нос, стараясь незаметно оглядываться по сторонам в поисках хоть чего-то, принадлежащего привычному мне миру. Если бы Милихара и магистр Леопольд не были бы так заняты препирательствами, то их бы вряд ли обрадовало то, что над дорогой, по которой мы шли, вздымались огромные искривлённые деревья чрезвычайно похожие на яблони из заброшенного сада, а просветы между их стволами становились всё более редкими. Мы находились в древнем сумрачном лесу, которому было не место у околиц Эсварда, и я ощущала ненавистное мне чувство растерянности. Первым что-то заподозрил Мелихара, заметив, что я рассеянно отвечаю на его колкости — а большую часть обидных слов и вовсе пропускаю мимо ушей. Признавайтесь, что вы натворили? рявкнул он, некоторое время за мной понаблюдав, и тут же, позабыв о том, что смертельно обижен на магистра, жалобно обратился к нему. Вы посмотрите на то, как она морщит нос и хмурит брови. Как пить дать что-то не так, и если она об этом молчит, то чувствует свою вину. «Признавайтесь по-хорошему, госпожа Карен». «Рено», — поправила его я машинально, — «теперь я просто Рено». «Не увиливайте!» Я с досадой указала на двойную луну и сказала. «Не случалось со мной ещё такого, чтобы вторую луну было видно ещё откуда-то, кроме как с холма». «И что это значит?» — воскликнул Мелихара. «А то и значит!» Леопольд наконец-то обратил внимание на окружающий нас лес, отчего его лицо помрачнело. «Нас занесло на дорогу, которая ведёт точно не из Эсварда в Эсгард». «Тёмная дорога?» — Мелихара уставился на камне под своими ногами. «Это она?» «Учитывая то, что тёмными называют все дороги, что проложены не людьми, да, очень похоже, что это так», — задумчиво протянула я, вглядываясь в лесную тьму. Ветви старых деревьев, на которых кое-где сохранилось листва, смыкались над нашими головами и были так густы, что, пройдя чуть дальше, мы бы не смогли различить даже сияние двойной луны, до того, позволявшее нам передвигаться с хорошей скоростью. Каждый из нас, судя по воцарившемуся молчанию, знал, что такое тёмные дороги. Мне о них рассказывали в далёком детстве, как это всегда бывает для острастки. Дети часто норовят сбежать из-под присмотра, нарушив запреты старших, и чем безмятежнее детство, тем меньше в нём зарождается разумных страхов весьма помогающих в нелёгком деле выживания. Мои детские годы нельзя было назвать мирными в полном значении этого слова, но покойная бабушка считала, что нет предела в совершенству и без устали объясняла, сколько неприятностей можно навлечь на себя, сворачивая на незнакомые тропинки. И в местности, откуда происходила моя семья, И там, где нам с бабушкой довелось жить после изгнания, люди верили, что незнакомые тропы могут обернуться темной дорогой, ведущей в гиблые места, откуда не возвращаются. Детям говорили, что любая нехоженная тропинка, которую они до поры до времени не замечали, может увести их из родных краев навсегда. Мне вспомнилось, как я, замирая от ужаса, в компании таких же малолетних оболтусов, стояла у найденного нами за околицей деревни камня. Мы наперебой убеждали друг друга, что если приглядеться, то можно увидеть дорожку, ведущую от камня к лесу. Наверняка то были просто остатки старой канавы, отмечающей давно изменившиеся границы чьих-то угодий но мы решили бросить жребий и выбрать из нашего числа самого безумного храбреца, которому полагалось пройти вдоль углубления в земле и, возможно, сгинуть, покрыв перед тем своё имя Славой. Жребий идти выпал мне. Я отчаянно боялась, но мои товарищи по играм, точно так же трусищие, кричали мне в спину «Лесной царь заберёт тебя к себе! Лесной царь женится на тебе!» И от злости у меня хватило мужества дойти до самого леса, где, разумеется, ничего со мной не случилось. Конечно же, старая канава не была тёмной дорогой из страшных сказок. А вот та дорога, на которой мы стояли сейчас, и впрямь могла завести куда угодно — В какую сторону мы бы по ней не пошли? Я говорил вам, что не стоит творить серьёзные чары под двумя лунами. Нарушил тишину Леопольд, но даже его обычная сварливость несколько поблекла. Он был столь же растерян, как и я. Настроение демона в последние несколько часов и без того отличалась крайней безрадостностью, так что на его лице ничего нового не отразилось. Мне достался всего лишь очередной обвиняющий взгляд. Но у нас не было другого выхода, кроме как продолжать двигаться дальше. Сколько мы ни пытались рассмотреть холм, которому полагалось находиться позади нас, успехом наше затея не увенчалась. Поворачивать назад было слишком поздно. И без того мысли об опасности и неудобствах, непременно ждущих нас в дороге, тяжким грузом лежали на наших плечах. Теперь же и вовсе выходило, что из-за моей оплошности мы, не успев покинуть город, попали в беду ни масштабов, ни сути которой даже не представляли. Лес, среди которого нам довелось очутиться, был тих. Даже голые ветви деревьев не качались на ветру, и ночные птицы не перекрикивались во тьме. Но вопреки этому он не производил впечатления пустынной местности, и это беспокоило больше всего. Притихшие и испуганные мы медленно углублялись в чащу и вскоре почти перестали различать в темноте друг друга. Лишь звук шагов, достук да копыт гонория, а камень свидетельствовал, что мы всё ещё держимся вместе. «Но ведь эта дорога должна куда-то везти!» вести, произнёс Милихара, не выдержав тишины. «Кто знает!» — откликнулся Леопольд за могильным тоном. «Те, кто ходил по тёмным дорогам...» уже ничего не расскажут. Легенды гласят, что по ним можно идти бесконечно долго, скитаясь, как неупокоенная душа. Другие легенды рассказывают, что на них можно повстречать кое-кого, но эта разновидность сказаний еще грустнее. «В моей деревушке говорили, что эти дороги ведут в мир духов», — внесла свою лепту я. По ним в наш мир попадает всяческая нежить. Судя по тому, что в последние годы я тружусь, не покладая рук, а количество пакостных тварей в округе не уменьшается, доля правды в этих росказнях есть. «Это всё ваша волжба на руинах», — повторил магистр Леопольд с неодобрением. «В таких местах нельзя применять заклинания. Пару раз вам повезло». А сегодня, когда вы притащили на холм демона, да ещё и одолжили для чар чужую энергию, что-то сдвинулось. Быть может, просто пришло нужное время. Уж столько лет там происходит непотребство. Завеса и без того прохудившаяся приоткрылась. Итог печален. Мы бредём незнамо где, очутившись в куда более плачевном положении, нежели раньше. Остаётся только клясть собственную легковерность. Следовало бы помнить, что даже самый лучший план может не сработать. Что уж говорить о тех бреднях, которыми вы заморочили нам голову? За разговором, усиливавшим моё уныние с каждой минутой, мы незаметно вышли на прогалину и перевели дух, вновь увидев лунный свет. «Смотрите!» Милихара заметно вздрогнул. «Там есть чьё-то жильё!» И в самом деле, дорога далее вновь поднималась вверх, на высокий лесистый холм, конечно же, совершенно мне незнакомый. Там, на самой вершине, частично спрятавшись за густыми кронами деревьев, вздымалась тёмная громада, походившая то ли на руины замка, то ли на случайное нагромождение камней. Но, вне всякого сомнения, эти странные башни были обитаемы. Во тьме то и дело мелькали искорки зеленоватого света. Я не знала, чего мне хотелось в меньшей степени — блуждать о мрачной чаще или же направиться к недоброму лесному замку. Но на спутников моих открывшийся вид оказал странное воздействие. «Надо идти туда!» — воскликнул Милихара, а Леопольд внезапно поддержал его в самых горячих выражениях, обычно ему несвойственных. В первый раз мы сошлись во мнениях с ганорием, который тревожно заржал и попятился. Я переводила взгляд с демона на магистра и от расстройства кусала губы. С ними определённо происходило нечто странное. Не раз мне пригождалась особенность, частично связанная с малыми чародейскими дарованиями. Я была устойчива к магическому внушению. Вот и сейчас я не ощущала зова, что смутил умы моих спутников и заставил их мгновенно забыть о том, что встречи с кем-либо на тёмной дороге не сулили ничего доброго. Мне не оставалось ничего другого, кроме как следовать за демоном и чародеем. Раз уж магистр не замечал, как отчаянно упирается всеми четырьмя ногами гонорий, мои воззвания и подавно остались бы напрасными. Я то и дело забегала вперёд и заглядывала в лица Мелихара и Леопольду. Одно это заставило бы людей, не находящихся под воздействием чар, задуматься о своём неразумном поведении. Но всё оказалось именно так плохо, как я и предполагала. Зрачки у обоих расширились, лица то и дело подёргивались от нервного тика, и ничего, кроме неодолима, зовущих руин на холме, они не замечали. Именно так выглядело действие сильной гипнотической магии, и чем выше по склону мы поднимались, тем сильнее я его чувствовала. Пока что мне удавалось не поддаться влиянию чужой силы, но толку от этого было немного, и я костерила мысленно на все лады здешние порядки, при которых и без того сбитых с толку путников непременно нужно было куда-то заманивать на погибель. В какой-то момент мне даже подумалось, что стоит попробовать отвести зловредные чары, использовав одну из известных мне формул попроще. Но мне тут же на ум пришли недавние слова магистра, который хоть и являлся отменным занудой, частенько говаривал дельные вещи. Использовать магию при свете двух лун, да ещё и ступая по тёмной дороге, не следовало. Даже в привычном нам мире применение чар нередко оборачивалось неприятными неожиданностями. Боюсь, даже сам Артеморус Авильский — Не смог бы поклясться своей бородой, что прочтённая им формула непременно сработает, как прописано в учебнике, если речь шла о чём-то более сложном, нежели создание пары-тройки искр огня. Что уж говорить обо мне, недоучке, постигавшей премудрость чародейской науки самостоятельно, да ещё и не знающей толком, где же нас угораздило очутиться? Собственно, то, что мы попали в эту передрягу, являлось неопровержимым доказательством печальной истины. Колдовала я из рук вон плохо, не понимая толком, что делаю. Стоило мне увидеть, что мы находимся почти рядом с руинами, как моё отчаяние усилилось стократно. Теперь их можно было разглядеть в подробностях и убедиться, что ничего хорошего нас здесь ждать не может. Останки стен выглядели настолько древними, словно их возвели одновременно с созданием этого мрачного мира. Вплотную к ним подступали высокие деревья, оплетавшие камни своими голыми ветвями и впивавшиеся в основание стены могучими корнями. Если бы камни, из которых возвели стену древние мастера, не были пригнаны один к другому с необычайной точностью, то безжалостный лес – давно бы разрушил башню. И сейчас она лишь отдалённо напоминала рукотворное сооружение. Я видела её издали, когда строгие линии хорошо угадывались в свете лун. Но здесь, у её подножия, могла бы подумать, что мы стоим у нагромождения валунов, венчающих холм по непонятной причуде природы. Одним словом, люди не могли не возвести эти стены, не обитать в них. А так как до моих ушей всё яснее доносилась музыка, немудрёная, но чрезвычайно тоскливая, то любой бы догадался, что некие существа, достаточно разумные для того, чтобы скрашивать свою жизнь музицированием, обрели приют в этих руинах. Насколько мне было известно, ни один вид разумных существ, встречавшихся в нашем мире, людей не жаловал. В их глазах мы были слишком многочисленными, живучими и наглыми. Скорее всего, точно так же дела обстояло и в этих краях, вот только здесь мы, вдобавок ко всему, являлись чужаками. О правилах вежества, имеющих здесь хождение, я тоже знала маловато, но подозревала. То, что нас сюда завлекли при помощи чар, ещё не делает нас прошенными гостями. «Не стоит нам туда идти!» Безо всякой надежды обратилась я к демону и магистру, которые безо всяких раздумий направились к проходу в виде высокой арки, увитой плющом, чьи вечно листья в лунном свете казались почти чёрными. Конечно, никто не услышал моих слов. И я понимала, почему. В ушах зачарованных звучала та самая мелодия, что доносилась до меня слабыми отголосками. Им она казалась сладчайшей и приятнейшей на свете, обещая весёлую компанию, вкусную пищу, сладкое вино и танцы до самого рассвета. Я слышала эти посулы довольно отчётливо, но словно в чьём-то пересказе, так что ясность моего ума сохранялась. «Что-то вы завираетесь, господа хорошие!» Я безо всякой приязни косилась на башню, неохотно ступая след в след за Мелихара. «Вряд ли вы окажетесь гостеприимными хозяевами, да и откуда у существ, живущих в таких неуютных развалинах, еда и хорошее вино?» И тут меня осенило. Я поняла, куда мы вот-вот попадём. «Стойте!» — зашипела я, и, отбросив всякую деликатность, принялась трясти за плечи поочерёдно то чародея, то демона. «Нам нельзя туда! Там наверняка пирушка лесных духов. Они не отпустят нас живыми. Вы должны помнить эти легенды! Ну же, магистр!» Вас просто обязаны были пугать в детстве историями про то, что зимняя и осенняя ненасти приходит, когда лесной царь созывает в свой дворец своих подданных и устраивает бал. Духи танцуют и веселятся, а у крестьянских домов ветер срывает крыши, с гор сходят лавины, вода в реках подмывает мосты. Вся эта антинаучная чушь бытовая классификация для тёмных крестьян. Вяло отозвался Леопольд, пытаясь освободиться от моих цепких рук. Нет никаких лесных духов. Есть эльфы, демоны, гномы, тролли. А точнее говоря, были когда-то, но ушли из наших краёв, и хвала небесам. «А как же дриады, которых вы сами видели?» — воскликнула я. «Дриат наиболее разумно считать паразитирующими вредителями», — пробубнил магистр, словно отвечая на вопрос экзаменатора, и тут же его глаза снова стали бездумными. «Веро! Мелихара!» Потеряв надежду вправить мозги чародею, я принялась за демона. «Ну придите же в себя! Нам нужно убираться отсюда!» «О чём это вы?» Я чувствую, что поблизости мои сородичи, которые проводят ночи куда веселее, чем я. Мелихара отмахнулся от меня, как от пчелиного роя. «О, как я давно не был на настоящем Перу!» И с этими словами он оттолкнул меня со своего пути, шагнув в тень подаркой. За ним без промедления последовал магистр. Гонорий заржал так громко и отчаянно, словно прощался с белым светом, и мне показалось, что он прав. «Мы никогда больше не вернёмся в мир людей».